И вновь объясняться с этим маньяком. Он поспешно отправился на кухню и, найдя ножницы через щель в почтовом ящике, просунул их к Братфорду, и тому пришлось укоротить бороду на четыре дюйма. Братфорд опустил рыжие клочья назад в почтовый ящик. Но Дерик не желал, чтобы его обвиняли в краже, и отправил их обратно к Братфорду. Дерику и без того хватало забот.